Глава 27 Андрей Иванович оказался верен своим привычкам. За окнами было темно, зажглись немногочисленные фонари, а он все еще сидел в кабинете и работал. Возле него, почтительно склонившись, стоял секретарь и время от времени подсовывал очередную бумагу. — Андрей Иванович, разрешите войти? — В чем дело, фон Гоффин? Я отпустил тебя до утра! — удивленно произнес генерал, бросая в корзину для бумаг смятое письмо. — Такие дела, Андрей Иванович! Сказал я и высыпал на столешницу горстку пятаков. — Уж извините за беспокойство. — Зачем ты мне их принес? Что я медиков не видел? — рассердился генерал. — Видели. Как не видеть? Причем буквально на днях. — Поэтому и принес вам лично. Других в известность не ставил. Вы рассмотрите монеты. — Получше. Особенно дату чеканки. Все сразу станет ясно. Ушаков придвинул стопку к себе. Вперил в нее взгляд. Лицо его постепенно наливалось кровью. Дыхание учащалось, ноздри раздувались, словно у ищейки почуявший след. Он спровадил секретаря и уставился на меня, как чекист на врага народа. — Откуда они у тебя? — хмуро спросил Ушаков. — Неужели присвоил в доме Сердецких? Я был о тебе лучшего мнения, барон. — Никак нет, — с обидой произнес я. — Я ни копейки не вынес из дома Сердецких. Зря вы обо мне так говорить Андрей Иванович. — Тогда где ты раздобыл эту дрянь? рявкнул побагровевшую Шаков. «Ростовщик Пандульфи вместо сдачи выдал». «Пандульфи? Не знаю такого. Рассказывай все от начала и до конца». Я, пока добирался, успел составить в голове примерный план доклада. Поэтому бегло изложил события, начиная с заложенной шпаги и заканчивая недавними событиями. И только на улице понял, что в руках у меня фальшивые монеты. «И ты никому об этом не стал говорить?» — Признаюсь, были мысли арестовать Пандульфи, но потом я решил, что вернее будет рассказать вам, что и как. Ушаков задумался. Я стоял напротив, стараясь не мешать ему. Наконец генерал очнулся. — Молодец, что ушел тихо, — одобрительно произнес он. — Рыбку не спугнул. — Говоришь, Пандульфи звал тебя, обещал познакомить с полезными людьми? — Так точно. — И приглашение это ты пока не принял? — Не понравилось мне оно, Андрей Иванович. Фальшивое, как эти пятаки. Я кивнул в сторону медиков, разложенных на столе. — И я чую, что неспроста тебя расставщик заманивает. Чего-то он от тебя хочет. И мне, грешному, любопытно узнать, чего именно. — Может, я к нему снова приду за деньгами? Мало ли, какая нужда у меня образоваться могла, — предложил я. Ушаков покачал головой. — Нет, на тебя у меня другие виды. Ты все же ступай к себе. Отоспись и приходи завтра прямо сюда. Утро вечера мудренее. Я тут по и малость, и определю, как мы поступим. Я давно заметил, что Ушаков любит принимать решения после долгого и тщательного обдумывания. Наверное, эта привычка позволила ему так долго сохранять за собой кресло. Дома меня ждал стревоженный Карл. Ему рассказали, что Ушаков забрал меня с собой, и кузен изнемогал от дурных предчувствий. Слишком памятным оказалось пребывание в казематах. Слишком. «Все в порядке, Карл, не стоит волноваться». «Андрей Иванович не собирается отправлять меня в колодничью палату», — бравурным тоном произнес я на пороге. «Ушаков очень хитрый и опасный человек. У него глаза, как у лисы. Никогда не знаешь, что прячется за их выражением. Зачем ты связался с ним, Дитрих?» «А можно подумать, меня кто-то спрашивал», — усмехнулся я. «Давай лучше на стол мечи. Что у нас в печи?» Карл хоть и сносно овладел русским языком, до сих пор не понимал многих идиом и потому застыл в растерянности. — На стол накрывай, — хмыкнул я. — В смысле, жрать хочу. — Больше чем... Э -э, не буду смущать твой юный возраст. Карл, все сильнее и сильнее проявлявший задатки Казановы, лукаво подмигнул и, вооружившись ухватом, из излег из печи горшок, приподнял крышку. Запахло изумительно. Что может быть лучше каши с мясом, приготовленной в печке? — Дарья сегодня превзошла саму себя, — одобрительно произнес я, доставая ложку. — Это не Дарья готовила. — скромно потупил глазки Карл. «Да — Да? — изумленно протянул я. — И кто же эта новая Мария-кудесница? — Как ты догадался? — округлил глаза Карл. — Ее действительно зовут Маша. Она прислуга из соседнего дома. Служит у медика из Англии. Если не ошибаюсь, его зовут Джоном Куком. — Что это за птица? — Птица? — О, Майн Год, ты опять пользуешься непонятными русскими словечками. Неужели нельзя хотя бы в разговоре между нами пользоваться языком наших отцов? Если хочешь в совершенстве изучить русский, привыкай, что мы даже наедине будем общаться только на этом языке. Так что это за доктор спрашивал я отнюдь не из праздного любопытства. Как у любого нормального человека у меня имелся и собственный шкурный интерес. Кирилл романович предупреждал, что здесь я подвержен тем же болезням, что и любой житель этих мест. Прививки сделанные в детстве остались там, в будущем, в другом теле. чума, оспа, любой бич XVIII века несет не смерть. И хотя ничего серьезного я после выхода из Петропавловской крепости не подхватил, о здоровье стоит позаботиться. Здешняя медицина больших высот пока не достигла. Люди предпочитали обращаться к приезжим светилам из-за рубежа или к знахарям, хотя последней не поощрялась. Оставалось надеяться, что новоприбывший Джон Кук является специалистом своего дела. Мне стоило показаться ему, ибо виска на дыбе давала о себе знать. Карл начал рассказывать о соседе. Он очень хороший доктор, хирург. А к нам его каким ветром занесло? Попутным, кузен. Маша рассказала, что господин сей в прошлом году заболел сильной лихорадкой. И хотя английские доктора справились с болезнью, но последствия остались. Порой у него бывают приступы. Ему посоветовали сменить климат. И вот он совсем недавно прибыл в Петербург, где, прожив в британской таверне Фрейзера, понял, что лучше снять на свои деньги дом. Теперь он наш сосед, временно служит при медицинской канцелярии, посещает госпитали и там много оперируют — А на дому пациентов принимает? — Ты вроде не производишь впечатление больного. Зачем он тебе, Дитрих? — Да так, неприятные мелочи. Узнаю своей Маши, пожалуйста. Я бы к нему на прием записался. — Как скажешь, кузен. — Тогда... Он почесал голову. — Я сбегаю прямо сейчас. С Машей поговорю. — Сбегай, сбегай, — с ухмылкой закивал я. — Что, даже ужинать не станешь? — Куда там? Карл схватил гренадерку и умчался с такой скоростью, будто за ним гнались. — Если ночью не приду, за меня не волнуйся! — на ходу прокричал он. — Вот она, молодость! — вздохнул я, запуская ложку в горшок с кашей. — Ладно, мне больше достанется. С утра голодной хожу. Ночь прошла тихо и спокойно. Мне снился родной город, улицы, запруженные машинами, толпы пешеходов, замерших на светофоре, витрины супермаркетов, эскалатор в самом крупном из них. Кажется, я соскучился по этому урбанистическому пейзажу. — Вставай, Дитрих, все на свете проспишь! Голос Карла вырвал меня из забытья. — Встаю, — поспешно произнес я. — Я так понимаю, ты только сейчас заявился? — Как Маша? — О, Маша! — с благоговением произнес кузен. — Она прекрасна! Амур сразил меня наповал Я готов быть ее рабом до конца моих дней! — Значит, недели на две тебя хватит, — резюмировал я, поскольку знал привычки и манеры кузена. — Что насчет доктора? — Он примет тебя сегодня, прямо с утра. Я договорился, — гордо сказал Карл. — Так что пошевеливайся, братец. Ушаков время прихода не оговорил. Значит, могу явиться к нему в любой момент с разумным плюс-минус лаптем. Я поспешно собрался, тщательно побрился и, почистив мундир, пошагал к соседскому дому. Раньше он пустовал, но теперь в нем теплилась жизнь, Это чувствовалось еще на подходе. За воротами залаяла собака, показался невыспавшийся сторож с колотушкой. Я назвался, сообщил, что иду к доктору. — Откуда-то прибежала миловидная женщина в строгом платье. — Вы фон гофин Да, красавица. На меня напала небольшая фривольность, очевидно, заразился от Карла. Женщина с изяществом поклонилась и предложила следовать за ней. — Доктор ждет вас, господин сержант. Я оказался в покоях, которые буквально были залиты светом. Негромко тикали часы на камине, на большом ковре развалился рыжий кот. Он грелся в потоке солнечных лучей, проникавших сквозь окно. Никаких неприятных запахов, вроде хлорки или дезинфицирующих растворов. Как это не похоже на медицинские кабинеты из моего прошлого. Возле массивного шкафа стоял высокий и прямой, как истинный английский денди мужчина в очках с золотой оправой. В руках он держал тяжелый фолиант. Я поздоровался с ним на английском. Доктор а это был кук собственной персоной, заметно оживился. — О, вижу, вы неплохо владеете моим родным языком. Это облегчает нашу беседу, ибо мой немецкий весьма неуклюж, а русский оставляет желать лучшего. На что жалуетесь, молодой человек? Я рассказал ему о последствиях визита в тайную канцелярию, о том, как мне вправляли плечевые суставы. — Раздевайтесь до пояса, — попросил англичанин. Он выслушал меня, приставив трубку сначала к груди, потом к спине, заставил проделать несколько упражнений, тщательно прощупал позвоночник. — Выпрямите руку до упора. — Ой, больно, доктор. — Ничего страшного. Вы взрослый и сильный мужчина. Согните пальцы в кулак, разогните. — Ага. — Пошевелите пальчиками. Закончив осмотр, он заявил. — Не нахожу ничего, что могло бы стать опасным. Конечно, пытка и местный сырой климат не прошли без следа. Знаете, я порой чувствую себя, будто в Лондоне. Дожди через день, туман. Кух засмеялся. «Кажется, я отвлекся. Ваш лекарь действовал по всем правилам медицинской науки. Считайте, что вы обязаны ему нынешним удовлетворительным состоянием. Вы ведь пришли ко мне больше из мнимости, да?» «Пожалуй, да», — согласился я. «Разве что иногда бывают неприятные ощущения, особенно утром, после долгих занятий. Не каждый день, конечно, но все равно...» «А чего вы хотели?» «Палач над вами хорошо потрудился». Кости и суставы порой будут побаливать, но если вы постараетесь держать их в тепле, то вероятность осложнений в будущем будет ничтожно мала. Организм молодой, сильный, справится. Я пропишу вам кое-какие из своих мазей. Это семейный рецепт. Моя матушка научила меня изготовлять их. Боли как рукой снимет. О, она знала в мазях толк. Лечила моего батюшку и всю округу. Я ведь в эскулапу пошел, чтобы, как и она, помогать людям. Правда, все больше по хирургической части. Крови, помню, боялся. Ужас. Когда впервые привели в покойницкую, стало дурно до тошноты. Оставил на полу весь завтрак. Он снова засмеялся. — Простите мою многословность. — Приятно общаться на языке Родины. Вы, кстати, знакомы с творчеством Шекспира? Если нет, у меня с собой несколько его пьес. — Поверьте, они стоят того, чтобы усладить наш мозг дивными картинами. Я в Лондоне любил бы в театре. Здесь тоже говорят, при дворе дают представления Конечно, — подтвердил я. Императрица любит всяческие развлечения и поощряет их. — Замечательно. Я бы с удовольствием посмотрел какую-нибудь занимательную вещицу. — Ах, да. Я приготовлю мази сегодня, как только вернусь со службы. Пришлите за ними завтра вашего родственника, того, что вводит в смущение мою... Э, горничную, Мэри. — Благодарю вас, доктор, — сказал я, одеваясь. — Сколько с меня? — О, абсолютно ничего. Мы ведь соседи, — лукаво улыбнулся англичанин. Джентльмен оказал услугу другому джентльмену, только и всего. — Впрочем, я наслышан, что вы знаете с весьма уважаемым господином Бероном. — Имею честь знать, — кивнул я. Это имя у меня больше ассоциировалось с моим полковым командиром, Густавом Бероном, так что я кивал машинально. — О, как мне повезло! — захлопал в ладоши англичанин. — Я был бы вам весьма признателен, если бы вы замолвили за меня словечко перед господином Бероном. Речь идет о сущем пустяке. Дело в том, что я поссорился с главным хирургом госпиталя. Он оказался человеком завистливым и недалеким более того, надменным и малознающим. Я осмелился оспорить его способ лечения одного из пациентов, однако со мной не согласились. Не хочу утомлять вас медицинскими терминами, но из-за неправильного лечения тот пациент, несчастный моряк, скончался. Я обнаружил его тело в анатомической палате и сообщил об этом в медицинскую канцелярию. Это дело немало напугало главного хирурга, а он, будучи человеком с большими связями, приложил все усилия, чтобы отправить меня как можно дальше из Петербурга, во флот, «Я не боюсь качающейся палубы под ногами, но, право слово, мое предназначение в том, чтобы оперировать пациентов и передавать то, что умею другим врачам. А умею я, поверьте, немало. У меня полно рекомендаций от бывших пациентов. Если хотите, можете взять их с собой и показать господину Берону». Тут до меня дошло, что англичанин почему-то решил, будто я знаю Берона фаворита. И я понял, откуда растут ноги. Кажется, кузен наплел три короба своей пассии, а не применула поделиться сплетнями со своим нанимателем. Кажется, вышло маленькое недоразумение. Я с трудом остановил поток его красноречия. Да, я действительно знаком с господином бероном Но это не обер-коммергер, а наш подполковник Густав берон весьма достойный и храбрый офицер. Но я постараюсь сообщить ему о вашей просьбе. Возможно, он поговорит со своим братом, и дело ваше уладится. О, я буду весьма вам признательным, приложил руки к сердцу англичанин. «Мой дом — ваш дом. Хотя ваш Карл считает, что у меня есть и то, что принадлежит ему. Мэри проводит вас, господин фон Гофен». Он позвонил колокольчикам и вызвал подругу моего кузена. Ею оказалась та женщина, что встретила меня у входа. «Вы гораздо выше, чем я представляла», — произнесла горничная, когда мы шли по коридору. «Наверное, не знаете, отбой и отдам. Они наперебой спешат назначить вам свидание». «Вы первая», — усмехнулся я. Кто говорит мне о свиданиях? Поверьте, моя жизнь гораздо скучнее, чем кажется. Ого, я старый солдат и не знаю слов любви. Еще не хватало отбить подругу Карла. Он мне этого до конца дней не простит. Тоскливый взгляд Марии долго сверлил мне спину. Эх, за милых дам, за милых дам. Может, и впрямь обзавестись боевой подругой. Организм-то молодой, своего требует. Хотя много таких найдется, что мой характер сдюжит? Да и служба нынче непростая пошла. Свободного времени с каждым днем все меньше и меньше становится. Женщина любит тепло и ласку, как автомат, чистку и смазку. Такая вот армейская пословица, наоборот. Я отправился к зданию тайной канцелярии, с чувством неизгладимой симпатии к Джону Куку, говорливому, но обоязельному врачу. Если он действительно настоящий профессионал, нет никакого резона удалять его из Петербурга. Пожалуй, стоит на днях навестить подполковника и замолвить словечко.